59. д е в я т о Возвращение надежды Мумбай Индия 2005 год Самер Самер собирает вещи и в этот момент кто-то стучит в дверь Заходи бросает она не поворачиваясь ожидая увидеть Ашу но вместо нее в комнату заходит мать Криса с большой коробкой в руках Здравствуй Бети я вам кое-что принесла О, а Кришна только что убежал вниз, попрощаться с кем-то из соседей. Это не важно, говорит Сарла, и кладет на кровать что-то большое, завернутое в тонкую белую ткань. Они не для него, а для тебя. с а м е р убирает чемоданы, садится на кровать рядом со свекровью. Между ними лежит большой сверток. Сарла развязывает веревку и разворачивает сложенную в несколько слоев белую ткань, которая оказывается ничем иным, как богато украшенными сари насыщенных оттенков. Я хочу подарить их тебе. Остальные я отдала на благотворительность, но мне бы хотелось, чтобы именно эти Я надевал а их на разные свадебные церемонии, расстались в семье. Говорит д а д и м а и кладет обе руки на стопку сари, но я знаю, что ты не носишь индийскую одежду, так что ты можешь использовать их в качестве покрывал или занавесок, если сочтёшь нужным. Я не возражаю, смеется Сорла. Сами разворачивает р царе насыщенного желто-оранжевого цвета, лежащие в стопке сверху, и проводит ладонью по гладкому шелку, украшенному орнаментом по краю. Оно удивительное, цвета заката. Это было бы непростительно. Я хотела бы носить их, хотя бы попробовать. Не знаю как, но Аша может тебе показать. Улыбка сорлы делает морщинки урта глубже. Спасибо, я понимаю, как они важны. Обещаю, что буду беречь их. С чувством отвечает Самер. Я очень вам за это признательна и благодарна за то, как вы заботились об Аше весь прошлый год. Что ж, Сарла накрывает ладонью руку Самер. Никто не заменит мать, но я старалась заботиться о ней, пока тебя не было рядом. Она удивительная девушка, в ней много твоего. ты можешь гордиться тем, как воспитала ее. Спасибо. Со слезами на глазах отвечает Самер. Скрипнув, открывается дверь, и на пороге комнаты появляется Кришнан. Но как вы знаете, в этом не только моя заслуга. Смеясь, добавляет Самер и кивает на дверь. Ваш сын тоже кое-чего заслужил. Да, отдайте мне, пожалуйста, то, что я заслужил. Что я на этот раз натворил? спрашивает Кришнан. Ничего, абсолютно ничего. Заходи, садись, говорит Сарла. Самер поднимает кипу сари и переходит в другую часть комнаты, а Кришна н садится на ее место. Она раздумывает, не стоит ли ей вовсе оставить мужа наедине с матерью, но Сарла обращается к ним обоим. Я знаю, что у вас там в Калифорнии есть много водоемов, произносит она. Может быть, вам удастся найти подходящий какое-нибудь спокойное местечко, которое понравилось бы твоему папе. Она дает Крису маленький сосуд с серым пеплом, чтобы вы могли развеять там его прах. С противоположного конца комнаты Самер видит, как опускаются плечи Криса, когда он принимает у матери сосуд. Часть мы развеем здесь на дворе, когда придет время, но... Подбородок с а р л ы выступает вперед, а глаза сверкают, когда она смотрит на сына. Но он всегда так гордился тем, что ты там, и это тоже тебе. Он немного староват, но все еще работает. с а р л а достает из ящика видавший виды стетоскоп. Самер сразу же узнает медицинский прибор, который отец Криса носил на себе каждый день во время их прошлого приезда. Он не расставался с этим стетоскопом и частенько не снимал его даже за ужином. Кришна, н у в его нынешней работе он вряд ли пригодится. Возможно, он не пользуется стетоскопом уже несколько лет, но с а м и р понимает ценность этого подарка. Ты уверена, не хочешь оставить его? – говорит он, вертя стетоскоп в руках. Сарла закрывает глаза. Да, бита, я уверена, свои желания он выражал предельно ясно. Еще час до посадки в самолет они сидят в зале ожидания аэропорта. Кришнан пьет последнюю чашку настоящего индийского чая, а Самир с а Шоль п о т я г и в а ю т тоник с лаймом. Сегодня утром мама научила меня приветствовать солнце, говорит Аша Крису. Надо было и тебе с нами. Пока мы долетим до дома, у тебя все тело затечет и заболит, а нам будет гораздо легче. Крис с улыбкой качает головой и снова погружается в чтение газеты. Ты знаешь, я подумываю о двухнедельном йогополомничестве на следующий год, говорит Самер. Класс, куда загорает Саша? В Майсур. Крис отрывается от газеты, они Сашей переглядываются, а потом оба недоверчиво смотрят на Самер. Майсур в Индию, точняет Крис. Да, отвечает Самир. Майсур, Индия. У них там большой паломнический центр. Я разговаривала об этом со своим инструктором. Она считает, что я почти готова. Улыбка медленно расплывается по ее лицу. Первый раз она приехала в Индию ради Аши. В этот раз ради Кришнана. Возможно, следующий раз будет ради нее самой. Может, у нас получится превратить это в семейное путешествие? О да, восклицает Аша, это было бы замечательно. Вот только тебе, Самер протягивает руку, чтобы погладить животик мужа, придется привести себя в форму, чтобы от нас не отставать. И все трое покатываются со смеху, Аша закидывает руки за голову и зевает. Не хочу я лететь, жалуется девушка. Двадцать семь часов. Это будет самый долгий отрезок времени, что мы проводили вместе. Она указывает на сидящую на стуле слева от себя Самер и на разместившегося справа Криса. Ну, не совсем так возражает Самер. Крис во все глаза смотрит на жену сквозь свои двухфокусные очки, Аша тоже глядит на мать на морщив лоб. Как мне кажется, мы уже совершали такой перелет лет двадцать назад, правда? Кришна усмехается, Аша улыбается и шутливо тычет отца кулаком в плечо. Саммер сидит, откинувшись в кресле самолета, и смотрит через иллюминатор. Как внизу в темноте ночи постепенно тают мерцающие огни Мумбаи. В кресле рядом с ней уже почти спит Аша, положив голову вместе с подушкой на м а м и н а колени, а ноги на колени отца. Родителям тоже надо поспать, но Самир, как и Крису, не хочется беспокоить Ашу. Муж протягивает Жене руку, и она вкладывает в нее свою. Супруги держатся друг за друга, а между ними спит Аша. И все точно так же, как было в тот первый перелет.